Часть 1. Папин Алжир. Всё это вылилось в тотальное потрясение основ, из которого старый порядок мог выйти лишь обескровленным, расколотым, живым анахронизмом. Абдельмалек Саяд двойное отсутствие. Папин Алжир умер. Шарль Деголь Предлог прост. Алжирский дей в минуту гнева стукнул французского консула Веером. Или это была мухобойка, версия разнится. Вот так завоевание Алжира французской армией и началось в 1830 году, в начале лета, в гнетущей жаре, которая будет ещё усиливаться. Если признать, что речь шла о мухобойке, придётся представляя себе всю сцену, добавить к свинцовому солнцу гудение иссиня-чёрных насекомых, кружащих вокруг солдатских лиц. Если же склониться к вейро, это уже образ в восточном вкусе. Жестокий и изнеженный день был, наверное, лишь жалким оправданием масштабной военной операции, как и удар по голове консула, и совсем не важно, чем именно Предлоги для объявления войны бывают разные, и от такого должна признать Вей даже какой-то поэзии, которая чирует меня, особенно в версии с Веером. Завоевание прошло в несколько этапов, потому что требовало покорения нескольких алжиров. Прежде всего, регента столицы, затем эмира Абделькадера Кабили и наконец, полвека спустя, Сахары и южных территорий, как их зовут в метрополии. И это название одновременно таинственно и банально. Эти многочисленные алжиры французы сделали департаментами Франции, аннексировали их, присвоили. Они уже знали, что такое национальная история, официальная история, попросту говоря, большое брюхо, способное заглотить и переварить обширные земли, лишь бы те согласились, чтобы им присвоили дату рождения». Когда вновь прибывшие мечатся внутри большого брюха, история Франции тревожится не больше, чем тот, у кого урчит в желудке. Она знает, что процесс пищеварения может занять время. История Франции рука об руку с французской армией. Они всегда вместе. История Дон Кихот с его мечтами о величии, армия Санчо Панса трусит себе рядом и делает грязную работу. Алжир лета 1830-го — страна клановая, у него не одна история. А между тем, когда история употребляется во множественном числе, она начинает флиртовать со сказкой и легендой. Сопротивление Абделькадера и его приисных, кочевое поселение, словно парящее в пустыне, сабли, бурнусы и лошади — Всё как будто прямиком из тысячи и одной ночи, если смотреть через море из Метрополии. Экзотика. Вот прелесть, почти невольно бормочет парижанин, складывая прочитанные газеты. И в этом слове прелесть, разумеется, слышится, что это не серьёзно. Множественная история Алжира не имеет весомости официальной истории, той, что объединяет И вот книги французов поглощают Алжир с его сказками и превращают их в несколько страниц своей истории. Той, что выглядит размеренным движением между заученными наизусть вехами и датами, в которых воплощен внезапный прогресс, кристаллизуясь и сияя. Столетие колонизации в 1930-м стало церемонией поглощения, в которой арабы — просто статисты. Декоративные фигуры, вроде колоннады из прошлых эпох, римских развалин или плантации старых экзотических деревьев. И уже звучат голоса с обеих сторон Средиземного моря, ратуя за то, чтобы Алжир не был только главой книги, которую не имел права написать. Пока, похоже, никто их не слышит. Иные с радостью приемлют официальные версии и соревнуются в риторике, восхваляя цивилизаторскую миссию делающую своё дело. Другие молчат, потому что думают, что история происходит не в их, нет, а в параллельном мире, мире королей и воинов, в котором им нет места и не сыграть роли. Али тот считает, что история уже написана. и по мере своего движения она лишь проявляется как переводная картинка. Все деяния совершаются не ради перемен, которые невозможны. Всё, что можно, лишь снятие покровов. Миктуб. Всё написано. Он толком не знает, где написано. Может быть, в облаках, может быть, в линиях руки или где-то в теле крошечными буковками, а может быть, в зененице Бога. Он верит в мектуп удовольствия ради, потому что ему нравится, что не надо ничего решать самому. Верит он в мектуп и потому, что незадолго до 30 лет на него свалилось богатство. Буквально случайно, и, думая, что так было написано, он не чувствует вины за своё везение. Но, возможно, в этом-то Али и не повезло, скажет себе Наима позже, когда попытается представить себе жизнь деда. Удача повернулась к нему лицом, а он был вовсе ни при чем. Сбылись его надежды, а ему не надо было даже и пальцем о палец ударить. Чудо вошло в его жизнь, и от этого чуда, как и от всего, что оно влечет за собою, потом отделаться трудно. Удача дробит камни, говорят иногда там, в горах. Это она... и сделала для Али. В 1930-х годах он всего лишь бедный юноша из Кобелии. Подобно многим парням из его деревни, ему не хочется не гнуть спину на клочках семейной земли, крошечных и сухих, как песок, не утруждать себя обработкой земель, поселенцев-колонов или крестьян побогаче его. Нет желания и податься в город, в Палестро, чтобы наняться там в разнорабочие. Перевалился он на шахты в Бумидран. Его не взяли. Вроде бы старый Франкауи, с которым он говорил, потерял отца во время восстания 1871 года и не хочет терпеть рядом местных. Не имеет стабильного ремесла, а лезе занимается всем понемногу. Этокий бродячий крестьянин, летучий, можно сказать, крестьянин. И на деньги, которые он приносит вместе с заработанными отцом, вполне можно кормить семью. Он даже отложил кое-что для женить бы. Когда ему исполнилось 19, он женился на одной из своих кузин, совсем юной девушке с красивым меланхоличным лицом. В этом браке у него родились две дочери. Эх, как шаль, строго рассудила родня у постели роженицы, и та умерла, не снеся позора. В доме, где нет матери, говорит кобельская пословица, даже когда горит лампа темно. Юный Али терпит темноту, как терпел бедность, говоря себе, что и это написано, и что для Аллаха, который всё видит, жизнь имеет высший смысл даже в горестях. В начале 1940-х шаткое экономическое равновесие семьи рухнуло, когда умер отец. Он сорвался со скалы, пытаясь поймать убежавшую козу. Тогда Ализа вербовался во французскую армию, которая как раз возрождалась из пепла, соединившись с батальонами союзников, призванных отвоевать Европу. Ему двадцать два года. Он оставляет на мать братьев и сестер и двух своих дочурок. По возвращении тут в моем рассказе пробел, как и в рассказе Али, как и в воспоминаниях Хамида, потом Наимы. О войне он никогда не скажет больше этого слова «война». И оно одно заполнит два года. он застал в доме нищету, которую, правда, облегчила его пенсия. Следующей весной он повёл своих младших братьев купаться в Уэде, вздувшемся от таяния снегов. Течение так сильно, что надо держаться за камни и пучки травы на берегу, чтобы не унесло. Джамелю, самому хилому из троих, страшно. Двое других хохочут, заливаются, насмехаются над трусишкой, играючи тянут его за ноги. А Джамелю кажется, что эта река подхватила его. Он плачет и молится. И вдруг... «Смотрите!» Что-то большое и темное несется прямо на них. К плеску и стуку камней добавился скрежет странного судна. Оно плывет вниз по течению, ударяясь о скалы. Джамель и Хамза кинулись вон из воды, но Али и с места не двинулся, только съежился за большим валуном, схватившись за него. Плав средство врезается в его импровизированный щит, ненадолго замирает, качается, заваливается на бок, вот-вот его снова подхватит течение. Али выбирается из укрытия и, присев на камне, пытается удержать на месте то, что принёс поток. Механизм обезроживающий простоты. Огромный винт из тёмного дерева в тяжёлой раме, которую бурное течение ещё не успело разломать. Помогите мне, кричит Али братим. Дальнейшее он всегда будет рассказывать в семье, как волшебную сказку, обычными фразами, без прикрас, лёгкими и гибкими, требующими простого прошедшего времени, чисто литературного. И тогда они достали прес из воды, привели его в порядок и установили у себя в саду. Неважно было теперь, что их скудная землица бесплодна, потому что люди приходили к ним с оливками со своих наделов, а они выжимали масло. Вскоре и они достаточно разбогатели, чтобы купить свою землю. Али смог жениться и женить двух братьев. Старуха-мать умерла через несколько лет, счастливой и умиротворенной. Али не смеет верить, что заслужил свою судьбу или сам заложил основы своего богатства. Он по-прежнему полагает, что это удача и бурная река принесли ему пресс, потом поля, маленькую лавочку в горах, потом большое по местным меркам торговое предприятие, а главное машину и квартиру в городе. Ни с чем не сравнимые знаки преуспеяния, которые будут позже. Поэтому он думает, что когда приходит беда, ничьей вины в этом нет. как если бы бурная река вышла из берегов и смыла пресс посреди двора. По этой причине, когда Али слышит, как люди, немногие ещё мало кто в кафе Палеостра или Алжира, говорят, что хозяева создают условия для нищеты, в которой живёт большинство их рабочих и работников, и что, возможно, другая экономическая система где тот, кто работает, тоже имеет право на прибыли на равных или почти с тем, кто владеет землёй или машиной, он улыбается и говорит: "Надо быть безумцем, чтобы идти против течения бурной реки". Мектуб. Жизнь необратимый рок, а не обратимые исторические акты. Будущее, Али, уже далёкое прошлое для наимы сейчас, когда я пишу эту историю. не изменит его взгляда на мир. Он так и не сможет включить в рассказ о своей жизни различные исторические составляющие, или, может быть, политические, социологические, а то ещё и экономические, которые придали бы его рассказу масштабность саги о положении колониальной страны или хотя бы, чтобы не требовать слишком многого, о положении крестьян в колониальной стране. Вот почему эта часть истории для Наимы, как и для меня, похожа на ряд лубочных картинок. Пресс, осёл, вершины гор, бурнус, оливковая роща, горная речка, белые домики, прилепившиеся к камням и кедрам, точно скопище клещей. Перемежаем их поговорками, будто старик пересыпал редкие рассказы подарочными открытками из Алжира. А его дети их повторяли, кое-где меняя слова, А потом в ображение внуков ещё добавила от себя, увеличила и перерисовала, чтобы на них предстали страна и история семьи. Вот почему без вымысла никак нельзя, как и без поисков, ведь только они и остаются, чтобы заполнить пробелы, которые зияют между картинками, передающимися из поколения в поколение.